Если молодой джентльмен в красном галстуке, крикнувший «ну нет», и очевидно имеющий основание думать, что он вылупился из яйца, соблаговолит, немного задержаться после конца лекции, докладчик охотно познакомится со столь редким экземпляром». Смех. Странно, конечно, представить себе, что процессы, веками происходившие в природе, завершились созданием юного джентльмена в красном галстуке. Впрочем, действительно ли они завершились? Можно ли считать юного джентльмена венцом творения, конечным продуктом эволюции? Докладчик надеется, что джентльмен в красном галстуке не сочтет себя оскорбленным. Если он скажет, что каковы бы ни были добродетели названного джентльмена, все же многообразные процессы, происходившие во Вселенной, оказались бы не вполне оправданными, если бы своей конечной целью имели появление на свет названного джентльмена. Думаю, что силы, обусловливающие эволюцию, не иссякли. Они продолжают действовать и готовят еще более важные достижения в будущем. Поупражняв таким образом свое остроумие, под общее хихиканье за счет незадачливого оппонента докладчик вернулся к картинам прошлого. К картинам высыхания морей, появления отмелей и лагун, и упомянул, что густо заселенные лагуны с их илистым дном привлекали морских животных обилием пищи, а последнее обусловливало колоссальное развитие этих животных. — Вот, леди-джентльмены, — добавил уэлдрон откуда пошли те чудовищные ящеры, которые до сих пор вселяют в нас ужас, когда мы находим их остатки в вельдских или золенгофенских сланцах, но которые, по счастью, исчезли с лица Земли задолго до появления на нашей планете первых людей. — Это еще вопрос, — прогудел низкий голос на эстраде. Мистер уэлдрон будучи человеком высокодисциплинированным, обладал в то же время некоторой долей ядовитого юмора, каковой и обнаружил на наших глазах великому ущербу джентльмена в красном галстуке. Перебивать его было, очевидно, небезопасно. Но последняя реплика показалась ему настолько нелепой, что он слегка запнулся. В такое положение попадает шекспирианец, очутившись лицом к лицу с матером беконианцем, или астроном, вызванный на бой фанатиком, который утверждает, что Земля плоская. Он на секунду приостановился, а затем медленно повторил свои последние слова. «Исчезли с лица Земли до появления на ней человека!» «Это еще вопрос!» — снова загремел тот же голос. Уэльдрон удивленно обвел глазами ряды профессоров на эстраде, и взгляд его остановился на Челленджере, который сидел, откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза и блаженно улыбаясь, как бы во сне. А, понимаю, сказал уэлдрон пожимая плечами. Это мой друг, профессор Челленджер. И под общий хохот он вернулся к своему докладу. Словно этим все было сказано, и никаких пояснений не требовалось. Но инцидент был далеко не исчерпан. Докладчик опять углубился в дебри прошлого, но о чем бы он ни говорил, ему неизбежно приходилось упоминать о видах исчезнувших или доисторических. И каждый раз со стороны профессора Челленджера следовала та же реплика, произнесенная зычным голосом. Аудитория уже ожидала ее и грохотала в восторге, когда ее ожидания оправдывались. Студенты, сидевшие на скамьях плечом к плечу, даже не давали Челленджеру открыть рот. И как только его борода приходила в движение, «Вопили в сотни глоток! Это еще вопрос!» А с другой стороны неслись возмущенные крики «К порядку!» и «Позор!» Уэлдрон докладчик обстреленный, и мужчина крепкий все-таки растерялся в конце концов. Он стал запинаться, терять нить, повторяться, запутался в длинном предложении И, наконец, взбешенный обратился к виновнику шума. — Это совершенно невыносимо! — крикнул он через всю эстраду. — Я вынужден просить вас, профессор Челленджер, прекратить невежественные и неприличные замечания, которыми вы прерываете меня. Зал притих. Студенты замерли от восторга, что имеют случай наблюдать, как ссорятся великие олимпийцы. Челленджер медленно выпрямил в кресле свой огромный торс. Я! в свою очередь вынужден просить вас, мистеру уэлдрон перестать утверждать вещи, которые не находятся в точном соответствии с научными фактами. Слова эти вызвали целую бурю. «Позор, позор, дайте ему сказать! Вышвырните его вон! Долой с эстрады!» Такие восклицания выделялись среди общего гамма, среди криков негодования или поощрения. Председатель, стоя, беспомощно разводил руками И что-то взволнованно бормотал. Из тумана, не члена раздельности, мощными пиками вздымались отдельные слова. Профессор Челленджер, собственные взгляды. Позже. Нарушитель порядка поклонился, улыбнулся, разгладил свою бороду и снова удобно расположился в кресле. Уэлдрон, красный и взволнованный, продолжал свой доклад. Время от времени, делая какой-нибудь вывод, он бросал ядовитый взгляд в сторону своего противника. Но тут, видимо, безмятежно дремал, и прежняя блаженная улыбка расплывалась по его лицу. Наконец докладчик кончил, скорее, чем предполагал, думается мне. По крайней мере, заключительная часть оказалась скомканной и слабо увязанной с целым. Цепь доводов оборвалась внезапно, и аудитория осталась неудовлетворенной. Председатель прочирикал несколько слов, и профессор Челленджер, поднявшись с места, подошел к краю эстрады. В интересах моей газеты передаю его речь дословно. — Леди и джентльмены, — начал он под сдержанный ропот задних рядов. — Прошу прощения, мне следовало сказать леди, джентльмены и дети. Я нечаянно упустил из виду значительную часть слушателей. Шум. Профессор стоит, подняв одну руку и снисходительно улыбаясь, словно пастырь, благословляющий свою паству. На меня была возложена приятная обязанность выразить благодарность мистеру Эльдрону за весьма картинную и замысловатую речь, которую мы только что выслушали. В ней были места, с которыми я не согласен, и я считал своим долгом подчеркивать это каждый раз. Тем не менее, мистер Уэлдрон прекрасно справился с задачей, которую он себе поставил. Задачей в понятной и занимательной форме рассказать историю нашей планеты, как он ее понимает. Популярные лекции всегда легко воспринимаются, но, должен сказать, надеюсь, мистер уэлдрон извинит меня, лучезарная улыбка по адресу докладчика, что такого рода лекции неизбежно бывают поверхностны и неточны поскольку лектору приходится приноравливаться к невежественной аудитории. Иронические рукоплескания. Лекторы-популяризаторы. По самой природе свои всегда паразиты. Сердитые движения протеста со стороны мистера Уэлдрона. Ради славы или звонкой монеты они используют работу, проделанную их неимущими и безвестными собратьями. Самый ничтожный успех, достигнутый в лаборатории, Это новый кирпич для храма науки, и значит, он несравненно больше, чем такого рода популяризация из вторых рук, которая может позабавить часок, но не даст никаких ощутимых результатов. Я выдвинул это неоспоримое положение отнюдь не из желания умолить заслуги лично мистера Уэлдрона, а для того, чтобы вы не утратили чувство соразмерности и не приняли службу за первосвященника». Тут мистер уэлдрон шепнул несколько слов председателю, и тот, слегка приподнявшись, строго пробубнил что-то графину с водой. Впрочем, довольно об этом. Громкие и продолжительные рукоплескания. Перейдем к вопросу, представляющему более широкий интерес В каких местах лекции или доклада я, самостоятельный исследователь, протестовал против утверждений докладчика. В тех где речь шла об исчезновении с поверхности земли некоторых типов животной жизни. Об этом предмете я говорю не как дилетант. Я смеюсь добавить не как популяризатор, а как человек, научная добросовестность которого обязывает его строго держаться фактов. Вот отчего я заявляю, что мистер Уэльдрон глубоко ошибается, когда утверждает, будто так называемые доисторические животные исчезли с лица земли. Утверждает только потому, что сам никогда их не видел. Эти животные действительно, как он выразился, наши предки, но в то же время они являются и нашими современниками, так как и в наши дни можно их разыскать и наблюдать во всем их чудовищном и страшном своеобразии. Нужна лишь энергия, нужна смелость, чтобы пробраться в места, где они пребывают. Да! «Существа, которых мы привыкли относить к юрскому периоду, чудовища, которым ничего не стоит поглотить самого крупного и свирепого из наших млекопитающих, существуют и поныне!» Крики вздор «Докажите! Вы почем знаете? Это еще вопрос!» «Вы спрашиваете, откуда я это знаю?» «Знаю! Потому что побывал в местах, где они скрываются!» «Знаю, потому что собственными глазами видел некоторых из них!» Рукоплескание, шум, одинокий возглас — лжец. «Так, по-вашему, я лгу?» — единодушное шумное подтверждение со стороны аудитории. «Кажется, если я не ошибаюсь, кто-то назвал меня лжецом. Не угодно ли этой особе выступить вперед, дабы я мог познакомиться с ней?» Голос. «Вот он, сэр!» Группа студентов выталкивает вперед сильно сопротивляющегося человечка в очках, совершенно безобидного на вид. — Вы осмелились назвать меня лжецом? — Нет, сэр, нет! — кричит с отчаянием обвиненный и мгновенно исчезает в толпе. — Если в зале есть человек, сомневающийся в моей правдивости, я охотно побеседую с ним после заседания. — Лжец! — Кто это сказал? — Безобидный человечек, отчаянно выбиваясь, снова появляется над толпой. — Стоит мне спуститься к вам! — дружные крики. — Просим, милуша, просим! — прерывают заседание на несколько минут. Размахивающий обеими руками председатель как бы дирижирует этой какафонии. Профессор, весь красный, с раздувающимися ноздрями, со щетинившейся бородой, явно жаждет крови. — Каждое великое открытие вызывало такое же недоверие. «Поколение дураков! Перед вами раскрывают великую правду, но у вас не хватает интуиции, не хватает воображения, чтобы постичь ее. Вы способны лишь забрасывать грязью людей, которые рискуют жизнью, дабы открыть новые горизонты для науки. Вы поносите, вы гоните провидцев! Галилей, Дарвин, я!» Нескончаемое рукоплескание, шум, хаос. На этом закончилось выступление профессора Челленджера.